должна оставаться чуждой любому влечению сердца, любому проявлению страсти. И так маэстро Порпора помог мне обнаружить измену Анзулету. А на следующий вечер сам граф Зостиньяни объяснился мне в любви, чего я никак не ожидала и что глубоко меня оскорбило. Анзулета притворился, будто ревнует меня, будто верит, что я уступила графу. Он попросту хотел порвать со мной. Ночью...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 которых по-французски называют также богемцами. Но я-то отправилась не в ту символическую богемию, в которую как будто послала меня судьба вместе со множеством мне подобных, а в несчастную рыцарскую страну Чехов на родину Гуса и Жишки, в Бемервальд, ну, словом, в замок Исполинов, где мне оказало самый радушный прием все семейство Рудольштадтов. «Почему ты поехала именно к ним?» — спросила принцесса, слушавшая ее с большим вниманием. «Помнили они о том, что видели тебя ребенком?» «Нет». И «Я тоже совершенно забыла об этом». Лишь много времени спустя случайно граф Альберт вспомнил сам и напомнил мне об этом маленьком приключении. «Дело в том, что мой учитель Парпора в бытность свою в Германии, очень дружил там с главой семьи, достопочтенным христианом Рудельштадтом, а молодой баронессе Амалии его племяннице требовалась гувернантка, или вернее компаньонка, которая бы делала вид, что учит ее музыке и разгоняла скуку суровой и унылой жизни обитателей Ризенбурга. Ее благородные и добрые родные приняли меня по-дружески, почти по-родственному. Несмотря на все мое желание, я ничему не научила мою хорошенькую и капризную ученицу, и... И граф Альберт влюбился в тебя, как того и следовало ожидать? Увы, принцесса, я не могу так легко говорить об этой серьезной и печальной истории. Граф Альберт считался помешанным. Благородная душа, восторженный ум сочетались в нем с большими странностями, с необъяснимыми, болезненными причудами воображения. Сюпервиль рассказывал мне об этом, но сам он ничему не верит, я ничего не поняла. Молодому графу приписывали какие-то ну, сверхъестественные свойства, дар пророчества, ясновидения... Способность делаться невидимым. Его семья рассказывала самые невероятные вещи, но ведь все это невозможно. И надеюсь, ты тоже этому не веришь. О, избавьте меня, принцесса, от мучительной необходимости высказывать мнение о том, что недоступно моему пониманию. Я видела непостижимые вещи. И порой граф Альберт казался мне каким-то. Неземным существом, а бывало и так, что я видела в нем лишь несчастного человека, который именно вследствие избытка своих добродетелей был лишен светоча разума. Но никогда он не был в моих глазах обыкновенным смертным». В лихорадочном бреду и в спокойном состоянии, в порыве восторга и в припадке уныния всегда он был самым лучшим, самым справедливым, самым мудрым и просвещенным, самым поэтически вдохновенным из всех людей в мире. Ну, словом, я никогда не смогу думать о нем или произносить его имя иначе, как с трепетом глубокого уважения, глубокого умиления, но также и некоторого страха.